Нет ничего удивительного, что дочь принца Альберта, ставшая в скором времени нашей кронпринцессой, усвоила этот взгляд отца и тогдашних сторонников герцога Кобургского. Старшая дочь принца Альберта и королевы Виктории, Виктория Адельгейда Мария Луиза, годы жизни 1840-1901, вступила в 1858 году в брак с принцем прусским Фридрихом, будущим корон-принцем, затем королем и императором Фридрихом III. Уже вскоре после ее прибытия в Германию, в феврале 1858 года, я убедился по собственному опыту и со слов некоторых членов королевского дома, что принцесса лично предубеждена против меня. Меня удивил не самый факт, но способ, которым выражалось это предубеждение, в тесном семейном кругу. Она, мол, не доверяет мне. К тому, что принцесса не расположена ко мне из-за моих якобы антианглийских взглядов и моего неподчинения английским влияниям, я был подготовлен. Но о том, что впоследствии она, видимо, судила обо мне под впечатлением далеко идущей клеветы, я смог догадаться, когда однажды после войны 1866 года, сидя рядом со мной за столом, она сказала мне полушутя, что я питаю честолюбивые намерения стать королем или, по крайней мере, президентом какой-нибудь республики. В том же полушутливом тоне я отвечал, что не гожусь в республиканцы. так как воспитан в роялистских традициях моей семьи и нуждаюсь для земного благополучия в монархическом строе. Но благодарю Бога, что мне не суждено, как королю, жить постоянно на показ, и что до конца дней своих я должен буду оставаться подданным своего короля. Не могу, однако, поручиться, что этот мой взгляд будет унаследован в будущем, и не потому, что переведутся роялисты, а скорее потому, что не окажется больше королей. Для рагу нужен заяц, а для монархии нужен король. Я бы не поручился, что будущее поколение не станет республиканским за неимением короля. Говоря это, я не мог отделаться от грустной мысли, что престол может перейти к наследнику, не воспринявшему монархических традиций. Принцесса не пожелала придать разговору серьезного оборота и продолжала его в шутливом тоне, оставаясь любезной и сдержанной, как всегда. У меня создалось впечатление, что ей просто хотелось подтрунить над своим политическим противником. В первые годы моей министерской деятельности я неоднократно замечал во время подобных бесед за столом, что принцессе доставляло особенное удовольствие задевать мои патриотические чувства шутливой критикой лиц и порядков. На упомянутом балу в Версале королева Виктория говорила со мной по-немецки. Я вынес из ее разговора впечатление, что она смотрела на меня как на человека незаурядного, но не симпатичного. Однако в ее тоне не чувствовалось оттенка иронического превосходства – которые я уловил в словах принца Альберта. Она была приветлива и учтива, как человек, стремящийся не обидеть забавного чудака. За ужином меня удивил странный по сравнению с Берлином распорядок. Все общество было разделено на три категории, с особым меню для каждой. Причем все те особы, которые были приглашены к столу, получили при входе билет с номером. На билетах первой категории было обозначено также имя дамы, председательствующей за соответствующим столом, Столы были накрыты человек на 15 или на 20. Я получил при входе билет к столу графини Валевской и позже, уже в самом зале, еще по билету от двух других дам-патронесс из дипломатического и придворного круга. Стало быть, никакого точного плана размещения гостей не было. Я счел более подходящим занять место за столом графини Валевской к департаменту, который я принадлежал в качестве иностранного дипломата. Муж графини Валевской с 1855 года был министром иностранных дел Франции. «Направляясь в зал, где я должен был ужинать»,